Альберт Нерри благополучно добрался до особняка в загородном имении и давал отчёт Майклу Корлеоне. На кухне в доме покойного дона Тессио карател время за чашкой кофе, когда вошёл Том Хейген. "Майк, готов ехать", сказал он. "Пора звонить Барзини, пусть тоже выезжает". Дэсио поднялся и подошёл к стене, где висел телефон. Набрал номер нью-йоркской конторы Барзини. Мы едем в Бруклин, сказал он коротко и повесив трубку, с улыбкой взглянул на Хейгена. Ну, будем надеяться, что Майк принесёт нам сегодня удачу. Я в этом уверен, серьёзно отозвался Хейген. Он проводил Тессио из кухни на крыльцо, и они пошли по пятачку к дому Майкла. В дверях их остановил один из телохранителей. Хозяин сказал, что поедет на отдельной машине, а вы вдвоём езжайте вперёд. Тессио нахмурился, оглянулся на Хейгена. Слушай, так нельзя. Он мне всё расстраивает к чёртовой матери. В этот момент возле них выросли ещё три телохранителя. Хейген мягко сказал: "Я тоже не могу с вами ехать, Тессио. В Австралии капуры Джиме". Понял все в мгновение ока, понял и принял. На долю секунды он поддался физической слабости, но лишь на долю секунды. И тотчас вновь подобрался. Скажи Майку, что это была деловая мера. Он всегда мне нравился, Хейген кивнул. Он это понимает. Тессио на миг замялся, потом негромко спросил: "Том, ты не можешь снять меня с крючка по старой дружбе?" Хейген покачал головой. "Не могу", сказал он. Он смотрел, как телохранители обступают Тессио, уводят его к машине. у него заныло внутри. Тассио был лучший солдат семейства Корлеона, Дон да ни на кого так не полагался, за исключением Люки Брази. Жаль, что такой смыщлённый человек в такие годы допустил раковый просчёт. Карло Рицци Всё ещё в ожидании условленной встречи с Майклом, начинал нервничать. Наблюдая все эти приезды и отъезды, определённо происходило нечто важное, а его, похоже, опять оставляли в стороне. В нетерпении он позвонил Майклу. Ответил кто-то из внутренней охраны, пошёл звать Майкла к телефону и вернулся с сообщением, чтобы Карло сидел спокойно. Майкл скоро освободится. Карло позвонил своей любовнице, договорился, что повезёт её ужинать, а после проведёт у неё ночь. Майкл сказал, что уже недолго, а деловой разговор в любом случае не займёт больше 2 часов. Он решил пока переодеться, чтобы потом не терять на это времени. Только успел надеть свежую рубашку, как раздался стук в дверь. Карло пошёл открывать. И вдруг обесилил от жуткого, отвратительного страха. На пороге стоял Майкл Корлеоне, и лицо его было ликом смерти, той, какая не раз являлась Карло Рицци во сне. Позади него стояли Хейген и Рокко Лампона, очень серьёзные, как люди которые вынуждены, превозмогая внутреннее сопротивление, нести другу дурные вести. Они вошли, и Карло Рицци повёл их в гостиную. Нервы сдают, думал он, оправиясь от первого потрясения. Слова Майкла настигли его как удар, как внезапный физический недуг, его затошнило. Тебе придётся Ответить за Сантину, сказал Майкл. Карло не отозвался, сделал вид, что не понимает. Хейген и Лампоны разошлись в стороны и стали у правой и левой стены. Майкл стал к нему лицом. Это ты навёл на Сонни людей Борзини, тусклым голосом сказал Майкл. Ты разыграл с моей сестрой маленькую комедию. Поверил Борзини, что этим можно обмануть Корлеоне, забыв от неподаваемого страха всякую гордость, забыв о своём достоинстве, Карло Рицци проговорил: "Клянусь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 Так лучше будет. Карло молчал. Майкл почти задушевно продолжал: "Ну чего ты боишься? Подумай, неужели я захочу сделать родную сестру вдовой? А сиротить родных племянников? В конце концов, я одному из них прихожу с крёстным отцом. Нет. Тебя ждёт другое наказание". тебе больше не видеть от нас работы сейчас тебя посадят на самолёт и отправляйся в Вегас к жене и детям сиди там коньи я буду высылать содержание вот и всё но перестань меня твердить что ты не виноват не делай из меня дурака не серди меня кто к тебе обратился таталья или борзини С мучительной надеждой остаться в живых, со сладостным облегчением, что его не убьют, Карлу Рицци пробормотал: "Борзини". "Ну-ну", не громко сказал Майкл. Он поманил Карла правой рукой. "А теперь уезжай, тебя отвезут в аэропорт". Карлу вышел за дверь первым. другие тотчас следом за ним Уже стемнело, но парк был, как обычно, залит светом прожекторов. Подъехала машина. Его машина, Карло узнал её, он не узнал водителя. Сзади, в дальнем углу сидел ещё кто-то. Лампона распахнул перед ним дверцу, и Карло сел впереди. Шёлковая рубашка на нём насквозь промокла от пота. Лошадь наткнулась к воротам, набирая скорость. Карло Рицци повернул голову, чтобы посмотреть, кто сидит у него за спиной, и в этот миг Клеменса зячным ловким движением накинул ему на шею garrote. Карло рванулся, и гладкая верёвка, рассекая кожу впилась ему в тело, затягиваясь всё туже. Клеменса для верности подержал её несколько минут и отпустил. Тело Карло Рицци тяжело привалилось к дверце машины. Клеменса удобнее устроился на сиденье и водворил городту обратно в карман. Семейство Корлеоне могло торжествовать победу. За те же сутки Клеменса и Лампона Спустив с цепи свои роджиме, расправились с каждым, кто вторгся в пределы владений Курлеона. Мери возглавил роджиме тассио. Точки букмекеров в Барзини разнесли дотла. Двух его высокопоставленных заплечных мастеров застрелили, когда они мирно ковыряли в зубах после обеда в итальянском ресторанчике на Малберри-стрит. Убили ангела-хранителя спортивного татуализатора, знаменитого посредника между семейством Борзини и властями, когда он после удачного вечера возвращался домой с э пардрома. Бесследно сгинули два самых крупных ростовщика из спортивных кварталов. Через много месяцев их останки обнаружились в болотах Нью-Джерси. Единным Жестоким ударом Майкл вернулся в семейство Корлеоне, главенствующее положение среди преступных синдикатов Нью-Йорка. Майкл Корлеоне вполне мог бы торжествовать победу, если бы не выходка, которую учинила его сестра. Конни прилетела домой с матерью, оставив детей в Вегасе.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 Вот местку за сонний ты всё время держал камень за пазухой вы все на него таили зло но обо мне-то ты подумал какое там чёрта с два что же мне теперь делать она разрыдалась сзади вопросительно поглядывая на майкла к ней уже подступали два телохранителя но он молча стоял и ждал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 Он с самого начала знал, что убьёт моего мужа, только не смел, пока отец был жив. Отец бы ему не позволил. Он это понимал и выжидал, а после, чтобы не спугнуть, пошёл в крёстные отцы к нашему сыну, скотина бездушная. Думаешь, ты знаешь своего муженька? А известно тебе? Сколько он ещё загубил народу за одно с моим Карло. Почитай газеты: Барзини, Таталью, остальных мой братиц их всех уложил. Она попыталась сплюнуть Майклу в лицо, но в пересохшем рту не набралось слюны. Отведите её домой и вызовите врача, сказал Майкл. Двое сзади мгновенно подхватили коня не под руки и поволокли прочь. Кей тем же сдавленным, потрясенным голосом спросила: "Откуда она все это взяла, Майкл? Какие у нее основания?" Майкл дернул плечом. Обыкновенная истерика. Кей посмотрела ему в глаза. Майкл, ведь это не правда. Прошу тебя, скажи, что это не правда. Майкл устал и покачал головой. Конечно, нет. Верь мне. Первый и последний раз я разрешу тебе спросить о моих делах и дам ответ. Отвечаю, это не правда. Никогда он не говорил столь убедительно. Он глядел ей прямо в глаза.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 Кей выглянула в гостиную туда, сопровождаемые телохранителями, входили Клеменса, Нэри и Рокко Лампоне. Майкл стоял к ней спиной, и она подвинулась, чтобы видеть его в профиль. В эту минуту Клеменса торжественно произнёс, обращаясь к её мужу: "Дон Майкл". Кей видно было как Майкл принимал от них почести выпрямившись выставив ногу вперёд он стоял в небрежной надменной позе лицо его повёрнутое в профиль выражало холодную и властную силу капореджиме почтительно стояли перед ним в этот миг кей поняла Что всё в чём обвиняла Конни брата, правда. Она отступила назад, на кухню и залилась слезами.